Чиновники пожали руку Эми и Морту, выразили им свои соболезнования, велели держать с ними связь и немедленно сообщать, если что-то еще случится, и удалились, оставив их втроем дальше бродить вокруг сгоревшего дома. — Мне так жаль всего этого, Эми, — внезапно сказал Морт. Она шла между ними и теперь повернула к нему голову. Очевидно, что-то в его голосе ее поразило, наверное, искренняя боль. — Всего этого... «Действительно жаль. Мне тоже», — сказала она мягко и коснулась его руки. «Тедди тоже с вами, ребята», — произнес с напускной сердечностью Тед. Она повернулась к Теду, и в этот момент Морд готов был броситься на него и душить до тех пор, пока глаза его не выскочат из орбит и не повиснут на глазных нервах. Они шли теперь вдоль западной стороны дома, — направляясь с улице. Прежде вот здесь. Стена его кабинета подходила под острым углом к дому, а неподалеку Эми разводила свои цветы. Цветы все, конечно, погибли. И Морд решил, что это, наверное, справедливо. Пожар был настолько сильным, что в радиусе двенадцати футов вокруг дома выгорела вся зелень. Если бы цветы сейчас цвели, они бы все равно сгорели. И это был бы еще грустнее. Это было бы морт внезапно остановился. Он вспомнил рассказы, вернее, рассказ. Его можно было назвать «Время сеять» или «Потаенное окно, потаенный сад». Но если отвлечься от внешних различий, посмотреть в корень, это была одна вещь. Он взглянул вверх. Сейчас там не было ничего, кроме голубого неба. Но еще вчера, прежде чем разыгрался пожар, в том месте, куда он смотрел, было окно. Это было окно небольшой комнаты, находившейся рядом с прачечной. В ней Эми был свой кабинет. Там она выписывала чеки, вела свой журнал, звонила по телефону и... Как он подозревал... В этой комнате несколько лет тому назад эми начала писать роман. Там же она и похоронила его тихо и чинно в ящике письменного стола. Стол стоял под самым окном. Эми любила приходить сюда по утрам. Часто она задевала стирку в соседней комнате и шла сюда возиться с бумагами до тех пор, пока гудок таймера не призовет ее опорожнять бак машины и загружать вещи в сушилку. Комната эта была в доме несколько на отшибе, и она говорила, что здесь ей нравится тишина, тишина и ясный прозрачный утренний свет. Ей нравилось выглядывать из окна и видеть, как в углублении между домом и кабинетом растут ее цветы и он вдруг отчетливо услышал ее голос. это лучшая комната в доме во всяком случае для меня, потому что никто кроме меня никогда сюда не заходит и там есть потаенное окно, выходящее в потаенный сад. «Морт!» — говорила сейчас эми, и он какое-то мгновение не мог ничего понять потому что ее реальный голос смешался со звучавшим у него в голове голосом памяти. Но было ли это памятью? Было ли это реальным воспоминанием? Вот проблема, которая встала перед ним во всей своей остроте. Конечно, это оказалось подлинной частью прошлого, но он жил все это время в таком чудовищном напряжении, даже еще до шутера, до бампа, до пожара. И, быть может, это воспоминание своего рода галлюцинация — Может быть, он пытается таким образом свою прошлую жизнь с Эмми привести в соответствии с этим проклятым рассказом, где герой сходит с ума и убивает свою жену. — Господи, только не это! Только не это! Потому что это значит, что я и вправду схожу с ума! — Морд, с тобой все в порядке? — спросила эми взволнованно дергая его за рукав. — Это вывело его из транса? — По крайней мере, на время. — Да. — сказал он и тут же добавил. — Нет, по правде говоря, мне немного нехорошо. — Может, съел что-нибудь за завтраком? — предположил Тед. Эми наградила его взглядом, от которого Морту сразу стало немного лучше. — Это не завтрак, — сказала она с легким негодованием и указал рукой на пилище. — Это вот что. Давайте уйдем отсюда. — Представители страховой компании будут здесь в полдень, — сказал Тед.